Сбегай, сообщи по рации, где находимся, и что сейчас выезжаем обратно на КП армии. Сообщишь, возвращайся. Приглашаю от имени полковника к завтраку. Они подошли к палатке, полок ее был открыт, чтобы продувало. Однако расторопный вы народ танкисты, сказал Серпилин, увидев, что у палатки к сосне прибит умывальник и на гвозде висит полотенце. Он, засучив рукава, расстегнул ворот гимнастерки, вымыл руки, лицо и шею, и, шлепнув за ворот две горсти холодной воды, с наслаждением чувствуя, как она струйкой потекла по хребту, подумал о себе. Да, вот, живой и здоровый. Вернулся сюда через три года. И не с полком, а с армией с такой силой в руках, о которой тогда и мечтать не смел. О расторопности танкистов пришлось еще раз вспомнить, когда вошли в палатку. На лавках по бокам стола лежали мягкие автомобильные сиденья. Трофейные? Галчонок кивнул. Трофеев много, товарищ командующий, только некогда ими заниматься, шли не задерживаясь. Ничего, вы не задерживались. Другие задержатся и раскулачат все, что вы не успели. Да еще как свои трофеи по второму разу запишут. Супу покушайте, товарищ-командующий, спросил галчонок. Вчера сухим пайком выдали, а сегодня суп сварили. Для себя или для всего войска? Для всего войска. Тогда попробую, чем войска кормят. «Но сперва нальем. Хотя завтрак, а не ужин, но раз хлеб, соль, сделаем исключение». «Можно считать ужином, товарищ командующий», — сказал Голчонок. «Вчера провоевали, пришлось на утро отложить». «Доложил, где находимся?» — спросил Серпилин, остановившегося у палатки Сенцова. «Так точно. Сообщил, что сейчас выезжаем». «Покривим душой на пятнадцать минут». «Не более того», — сказал Серпилин. И, показав глазами на четвертый прибор, спросил Голчонка, «А это для кого?» «Командир стрелкового полка должен вернуться. Поехал на стык с соседом увязать взаимодействие, но что-то задержался». «А может, он там на радостях, что две армии соединились, как мы с тобой увязываем?» — кивнул на флягу Серпилин. «Не похоже на него, товарищ командующий. А на нас похоже?» — усмехнулся Серпилин. «Ладно, семь бед, один ответ. Налей по полстакана». И, повернувшись к Сенцову, кивнул. «Садись». Галчонок налил ровно по полстакана, не перелил. Как сказано, так и сделано. Серпилин хотел было сказать, что есть двойная причина выпить, и то, что подвижная группа выполнила задачу, и то, что он сам вернулся туда, где начинал войну, но говорить этого не стал. Каждый где-нибудь начинал войну и помнит свое начало. Он выпил за успех подвижной группы и, облупив крутое яйцо, обмакнув крупную соль, закусил. От выпитой водки захотелось потянуться. А еще лучше бы лечь под сосной, глядясь сквозь ветки в небо и забыв, кто ты и что тебе надо в следующую минуту делать. Только что поздравил командира подвижной группы с выполнением задачи, сказал Серпилин, когда появился опоздавший Ильин. Садись. «По второй не будем» а первую, если до этого не принимал, прими. Спасибо, товарищ командующий, не пью. Обещание дал. Кому? Сам себе. Как там на стыке? Да ты не докладывай. За столом сидим, просто расскажи. Но Ильин по своей натуре не мог не доложить. Доложил и номер дивизии, и номер того полка соседней армии, с которым вошел в соприкосновение, и фамилию и звание командира дивизии и командира полка, и точные координаты, где именно происходит стык, и какие меры сообща приняты, чтобы стык был надежный, поскольку направление все же танкоопасное, и как перекрыли эту проселочную дорогу огнем с двух сторон в накладку. Значит, силами двух армий этот проселок, «Обороняете», усмехнулся Серпилин. «То-то -то ты задержался». «Не люблю стыков, товарищ командующий», сказал Ильин. «Половина неприятностей на стыках». «Вот они, молодые командиры полков», подумал Серпилин. «С удовольствием, глядя на Ильина, который всегда, еще летом 42-го года, когда из Писарей стал начальником штаба батальона, Казался ему прирожденным военным. Вот они, эти молодые командиры полков. Сколько ему сейчас? От силы 27-28. Думал он, забыв, какого года рождения Ильин, и мысленно прибавляя ему лишних три года. Быстро двигает людей война. Хорошо бы довоевал и ничем не зацепило, Многообещающий. «Уж не помню, ты раненый был?» Спросил Серпилин у Ильина. «Ни разу не был, товарищ командующий». «Вот правильно, вот это я и вспомнил. Что-то в тебе такое из ряда вон выходящее, Про что мне говорили? Четвертый год воюешь и ни разу не раненый. Какого ты года?» «С девятнадцатого, товарищ командующий». «С неудовольствием», — сказал Ильин. В душе, гордясь своей молодостью, он не любил, когда о ней говорили другие. Ему казалось, что это как бы ставит под подозрение его военную опытность. Показалось и сейчас, когда Серпилин, услышав его ответ, о чем-то задумался. Но Серпилин задумался совсем не о военной опытности Ильина а вспомнил о своем сыне, который был старше Ильина, и которому, будь он жив, было бы сейчас не двадцать пять, как Ильину, а двадцать девять. «А вы с какого?» — спросил он, повернувшись к Голчонку. Что-то помешало ему, только узнав возраст Ильина, спросить об этом же самом на «ты» уже не молодого человека. С четвертого, где войну начали, на юго-западном, от границы, от Владимира Волынского до Припяти, отходили с боями, сказал Голчонок с оттенком гордости. Не отступали, а отходили с боями. Так оно и было, вспомнил Серпилин. Ему довелось слышать от тех, кто воевал там, на самом северном участке юго-западного фронта, что они до самой Припяти отходили только по приказу. «В составе Пятой армии?» – спросил он. «В Пятой. А родом откуда?» «А тут, недалеко», – мотнул головой Голчонок, как будто родился где-то в этом лесу. «Сегодня сводку передавали, что вчера на Минском направлении взяли станцию Бобр. Я как раз оттуда».